Глава 9. Завтрак с драконами – лучший способ потерять аппетит. К счастью, питались они обычной едой, по крайней мере в человеческом облике. В истинном же, не удивлюсь, если могли закусить каким-нибудь рыцарем вместе с доспехами. Столовая, в которую меня проводили слуги, была способна вместить толпу. Длинный стол из черного камня, похожего на обсидиан, гулко отражал каждый звук. Потолки поддерживали колонны, вырезанные в виде взвившихся к небу драконьих хвостов. Меня нарядили в платье, которое явно стоило целое состояние, но ощущалось доспехами из павлиньих перьев, вычурное, тяжелое, с вышитыми золотом замысловатыми узорами по подолу и корсажу. Ужасно неудобно. За столом сидели веларионы, всего трое, Мориус во главе. Мощный, как сама гора, на которой стоял замок. Ксалор, мой дорогой жених, по правую руку от отца. Он методично поглощал стейк, не удостоив меня ни взглядом, ни словом. Ледяная стена, после той странной ночи в карете и его вторжение в мою спальню, стояла нерушимо. Напротив Ксалора сидела его младшая сестра, Эрис. У нее были те же платиновые волосы, но более тонкие черты лица и глаза чуть светлее, чем у брата, скорее бледно-медовые. В них горел открытый и нескрываемый интерес, смешанный с легкой брезгливостью. И... Лираэль. Она восседала рядом с Эрис, будто здесь было ее законное место. Ровно в таком же платье, как у меня, что казалось дополнительной пощечиной. Было очевидно, что Лираэль – давняя подруга семьи и часто гостит в пике. Карделия воскликнула Эрис, когда я заняла указанное место возле жениха. «Как вам спалось в наших непривычных для смертных стенах?» «Всё замечательно, спасибо за заботу», — вежливо ответила я. «Удивлены, что мы завтракаем так», — не унималась она. «Каких только слухов не ходит про драконов, но мы не едим людей обычно». Я усмехнулась. Мориус поднял глаза от тарелки. Его взгляд сканировал меня, словно фиксируя все мои реакции. «Эрис», — произнёс он ровно, но с явным указанием замолчать. «Леди Карделия, наш быт, разумеется, отличается от привычного вам в Хартвуде». Он отпил из хрустального бокала. «Расскажите, какие у вас предпочтения в еде? Слуги учтут». «О, довольно стандартный лорд», — ответила я, ковыряя вилкой в тарелке. «Кусок не лез в горло». «Ничего экзотического». Эрис фыркнула. Ксалор молча продолжил есть. Лираэль изящно поднесла к кусочек стейка. «Вы не едите», — протянула она. Её медные волосы переливались в свете магических светильников, а улыбка была слаще мёда и ядовитее цикуты. «Заботитесь о фигуре?» Я не успела проголодаться. На вчерашнем балу было много угощений. «Ах, бал подхватила Эрис и бросила завистливый взгляд на лираэль «Тебе повезло, ты там побывала. Отец вот меня не пускает». «Тебе нечего делать на этих мероприятиях», – хмыкнул Мориус. «Это светский долг, и твой брат прекрасно его исполняет». Лераэль поморщилась при упоминании Бала. Приглашение к Солоро стало для нее больной темой. «О, Эрис, поверь». «Там не так уж интересно», — она посмотрела на меня. «Если только не случится чего-то действительно сенсационного, вроде помолвки наследника Виларионов с...» Драконица сделала паузу, подбирая слово. «С неожиданной партией. Смертные так недолговечны». Мориус положил нож и вилку. Звук был тихим, но в гулкой столовой прозвучал, как удар гонга. Его взгляд скользнул по Лераэль, потом по дочери. Холодный, предостерегающий. Эрис поёжилась, но тут же выпрямилась. «Да уж», — сказала она, копируя снисходительный тон Лераэль. «Сколько она ещё проживёт? Лет пятьдесят? Моему бедному брату, наверное, придётся жениться заново». Тишина повисла, густая, как смола. Ксалор перестал есть, его пальцы сжали рукоять ножа. «Вы обе ведете себя не лучше смертных», — процедил он. «Пятьдесят лет, Эрис, — это срок, за который умная женщина способна изменить мир. Глупая — лишь накопить запас нелепых сплетен и детских обид. Тебе или Раэль, как старшей следовало бы помнить об этом, а не поощрять мою сестру быть источником глупостей за семейным столом». Его взгляд, тяжелый и неумолимый, припечатал подругу, Потом обратился на Эрис, которая заёрзала на стуле. Краска прилила к моим щекам, но я попыталась разрядить обстановку. «Не беспокойтесь обо мне, леди Эрис, леди Лераэль. Я, как и любая смертная, прекрасно осознаю бренность нашего существования. Именно поэтому мы стараемся прожить свою короткую жизнь ярко». «А что Доксалора?» Я позволила себе лёгкую, почти мечтательную улыбку, глядя в его направлении, но не прямо на него. Уверена, что любое время, проведённое рядом с ним, будет бесценным, даже если оно покажется кому-то лишь мигом. Он, наконец, уставился на меня, ни со злостью, ни с насмешкой, с искрой чего-то, что могло бы быть одобрением. Мгновение, и каменная маска вернулась на место. Но я запомнила этот взгляд. Губль и Раэль дрогнули, сложившись в тонкую бескровную линию. Она отодвинула стул со словами. «Простите, пожалуй, я отправлюсь домой». Гостья встала и вышла из столовой. Ее платье яростно шелестело. Эрис смотрела ей вслед с открытым ртом, отставив тарелку и явно растеряв аппетит. Мориус наблюдал за происходящим с тем же бесстрастным интересом. Уголок рта Аксалора дрогнул. Настолько чуть-чуть, что могло и показаться. «Раз вы не голодны», — властно сказал он, «то вам полезно будет прогуляться. Эрис, покажи моей невесте галерею предков. Я присоединюсь позже». Это не было предложением, приказом. Эрис покорно встала, я последовала за ней. Галерея предков оказалась бесконечным коридором, погруженным в полумрак. Высокие окна пропускали скупые лучи света, выхватывая из темноты огромные портреты в тяжелых рамах. Драконы и драконицы с суровыми, надменными лицами, в парадных одеяниях. Глаза, все те же вариации янтарного и золотого цветов, смотрели на меня полные немого укора и превосходства. «Наш славный род», — проговорил Эрис без особого энтузиазма, — «все как один хранители чести и силы Виларионов». Она остановилась у портрета особенно мрачного типа с орлиным носом и глубоко посаженными горящими глазами. «Наш дед, Дейрон Виларион, он уничтожил целый род предателей Короны, за одну ночь превратил их замок в руины». Последнее слово она произнесла с нажимом. Взгляд ее впился в меня. Запугивание, намек. Связано ли это с нападением на Хартвуд? Кровь застучала в висках. «Сила, способная стереть рот с лица земли за ночь, безусловно, внушает трепет», — сказала я спокойно. «И огромную ответственность. Уничтожать легко, гораздо сложнее построить и сохранить». Она нахмурилась, будто ожидая другой реакции и не получив её. В этот момент к нам подошёл Ксалор. «Эрис, иди», — сказал он приказным тоном. «Дальше я сам». Она надула губы бросила на меня последний колючий взгляд и ушла. «Следуйте за мной», — велел мне Ксалор и провёл через боковую арку не вглубь галереи, а в небольшую уединённую оранжерею. Воздух здесь был теплее, пах чем-то пряным. Огненный сад. Название всплыло в памяти само собой. Грядки аккуратно обрамляли дорожки из тёмного камня. Но растения, они были словно выкованы из ночи и пламени. Листья угольно-черные, глянцевые, цветы – алые, багровые, золотые, по форме, напоминающие языки пламени или миниатюрных драконов, извергающих искры. Магический свет играл на них, заставляя переливаться, как живые угли. Красиво и жутко. Ксалор остановился у центральной клумбы, где рос особенно крупный куст с черными бутонами, готовыми вот-вот раскрыться в огненный шквал. Он не смотрел на меня, сосредоточенно разглядывал растения, словно впервые видел, и я не вытерпела. «Почему?» — спросила я тихо, но так, чтобы каждое слово прозвучало чётко. «Почему вы не отменили помолвку на балу? Ведь могли. Страх перед скандалом оказался сильнее отвращения ко мне». Ксалур замер, потом медленно повернул голову. Его лицо было непроницаемой маской, но в глубине золотистых глаз заплясали искры. Воздух между нами сгустился, наполнившись жаром сада и невысказанным напряжением. «Отвращение?» Он произнес это слово, растягивая его, и в его тоне была растерянность. Или что-то еще, чего я не могла понять. Дракон не закончил фразу, просто отвернулся, снова глядя на черно-огненный куст. что ж Раз прогулки по саду вам не интересны, пойдёмте, покажу вам кое-что действительно важное». Он повёл меня обратно в замок по новому лабиринту коридоров и остановился перед дверями из чёрного дерева. Открыл. Библиотека. Моё дыхание перехватило. Это было не помещение. Это был храм. Бесконечные ряды дубовых стеллажей, уходящие ввысь на несколько ярусов, Терялись в полумраке под самым сводчатым потолком. Воздух пах старым пергаментом, кожей переплетов и едва уловимым запахом магии. Сотни, тысячи томов, знаний, силы. Я невольно шагнула вперед, охваченная благоговейным трепетом. Ксалор подошел к ближайшему столу, где уже лежала аккуратная, но внушительная стопка книг. Толстые фолианты в кожаных переплетах. Некоторые выглядели древними. История дома Веларион с основания. Он ткнул пальцем в верхний том. Геральдика и генеалогия. А вот основные драконьи обычаи, ритуалы, законы чести. Палец указал на следующей книге. Основа нашей магии, энергетика, взаимодействие стихий, особенности наследования. Вы должны все это знать. И я проверю вас лично. Через неделю. «Считайте это вступительным экзаменом». «Вы даете мне неделю?» Я остолбенела. «Вы и так обязаны были все это основательно изучить». Его губы тронула усмешка. «У вас было три месяца перед согласием на мое предложение, чтобы подготовиться. Я не могу позволить себе жениться на особе, не знающей элементарных вещей о нашем роде». «Какая подлость! Он запирал меня здесь?» с книгами, которые физически невозможно пролистать за неделю, не то что прочесть. Любая моя ошибка, любое незнание станет благовидной причиной для отказа. Она не способна усвоить основы, не соответствует уровню, недостойна имени Виларион, и позора для него не будет, он просто покажет всем, что я недоучка, а Марлена. Надежда на ее счастье с Элриком рассыпется как пепел. Я посмотрела на стопку книг, похожую на маленькую крепостную стену. Потом подняла глаза на Ксалора. В его золотистых глазах горел холодный безжалостный вызов. Спрошу со всей строгостью. «Удачи, леди Корделия. Вам она явно понадобится». Дракон вышел, оставив меня в огромном, безмолвном храме знаний перед невыполнимой задачей. Я подошла к столу коснулась холодного кожаного переплета верхней книги. История дома Виларион, том первый. Да будь он трижды проклят, этот дом!